Так я начал свою первую повесть, названную в полном соответствии с Зюит-Вестовым бунт на Ивановом катере и напечатанную в 1970 году в журнале «Новый мир» под куда более скромным названием «Иванов катер». Но строка не изменилась, так и оставшись изначальной во всей моей прозе. Однако начать-то я начал, но внутренней убежденности в своем праве на прозу у меня не было. Я не верил сам себе и, написав треть, отложил повесть. Я уже владел словом, но как писатель еще не созрел, хотя давал себе отчет, что могу им стать. И все же долго не мог заставить себя достать написанное и забыть обо всем на свете, кроме работы. Нужен был еще один импульс, чтобы я перешел на новые рельсы. Последним толчком оказалась обида. Обыкновенная человеческая обида, в которой мне не стыдно признаться. Меня не выбрали делегатом на съезд кинематографистов. Если бы это произошло сейчас, я бы пожал плечами и пошел работать. Но тогда, под гнетом комплексом неполноценности, любое небрежение переносилось чрезвычайно болезненно. Особенно, когда тебя в утешение избирают председателем счетной комиссии, и ты даже не можешь раньше времени скрыться с людских глаз. Я держался как мог, оживленно шутил, громко хохотал, а в груди уже ворочалось мстительное утешение. «Ну, погодите, я вам еще докажу». И пошел доказывать. Первую повесть, то, что потом назвалось «Иванов катер», Я закончил в канун 1968 года. Поначалу я послал ее в журнал «Волга», но оттуда ответили, что повесть написана чрезвычайно пессимистично, что герои ущербны, фон мрачен и что вообще так не бывает. И тогда я отдал повесть знакомому мне по Мосфильму редактору ВВК, который работал в одном толстом московском журнале. ВВ прочел рукопись быстро... Позвонил, сказал, что дает читать членам редколлегии и попросил принести как можно больше экземпляров. Я немедленно притащил все, что у меня было, и ВВ уже очно подтвердил, что у журнала самые серьезные намерения, что после редколлегии мне выделят редактора и что журнал планирует напечатать мою повесть в первой половине будущего года. Боже, как я был счастлив! Я вылетел из редакции прямёхонько на бульвар, где меня ждала Заря, я впервые представляю свою жену, хотя женился я в 1946-м, а ждёт она меня в 1968-м, а я, я нехорошо... И мы шли пешком до белорусского, и все говорили, и говорили о том, что предстоит сделать в этой повести, что предстоит написать в будущем, и что теперь наконец-то пришла пора покончить с литературной подъемкой ради хлеба насущного и работать, работать, работать. А на другой день позвонил Александр Евсеевич Рикимчук, это ему передал рукопись В.В., Сказал, что ему все нравится, что замечания у него несущественные, что он от души поздравляет меня и что будет стоять за эту повесть горой, потому что легкой жизни мне ждать не следует. Да-да-да, нервы потреплют основательно. Но ни в коем случае не отдавайте главного». Через неделю позвонил В.В. На сей раз голос его не гремел победным оптимизмом, а был тих и, как мне показалось, смущен. Он сказал, как дарит коллегия, но предупредил, чтобы я не строил радужных планов. Поезд встретила серьезные возражения. В план будущего года меня не включают. Редактора давать нецелесообразно, и бороться надо за то, чтобы остаться в резервном портфеле журнала. На редколлегию мы прибыли плечо к плечу с Рекимчуком. Вид, вероятно, у меня был неважный, потому что Александр Евсеевич все время наставлял «Будут брать за горло, покажи характер». Началась редколлегия, пусть представлял ВВ, а я настолько шалел, что ничего не соображал.